Царь и Шурин. Тягучую марь лениво всколыхнул звучный перелив в раз проснувшихся колоколов. В сумрак кельи через одну просачивались струйки законного ветерка. Худой, болезный бородач в нарядке созерцал причудливый бегунец Благовещенского собора. Тусклые глаза непослушно слипались. Или воском попытки слепить сосредоточенность. Временами чело богомольца резала жалкая морщина, след бесконечных поток слабого ума постичь хоть малость из многообразий, недоступных пониманию вещей: ни злобы, ни горечи, ни страха, ни отчаяния. Лишь детская беспомощность и безмерная усталость светились в мутном взоре. Колокольный напев рассеял по волоку в глазах. спохватясь, в однорядке преклонил колени и, ублажась слезами, перекрестился на образа. Молился со страстью, какой и не заподозришь в столь тщедушном существе такого старичка, несмотря на совсем еще молодые лето. Тихо скрипнула дверь. В душный полумрак образный вступил статный и высокий бесшумно скользнул по ковровым махнетинам к богомольцу. Даже в темноте и блестками вспыхивало серебряное шитье боярского кафтана со татканой нитью по крайкам. Застыв у сульмяного киота, высокий терпеливо ждал окончания молитвы. Для порядку сам перекрестился. Будь в образной чуть светлее, во по взгляде посетителя прочиталась бы жалость, грусть и насмешка. По очищаянии поклонам не видел с конца, притомясь в кафтане громко кашляну. В однорядке даже не вздрогнув, умыкнул черепашкой крошечный череп в широкие вялые плечи и сверкнул глазом в кость, с припозданием пробубнил, сопя и покряхтывая, как немощный. Наконец поднялся с колен, помолчал и обратил невзрачное лицо к почтительно склонившемуся боярину, выждать насанистой покорности станового подлю убогости однорядки. А, то ты, Борис, нечто опять с делами? Слабо проклекалась из плеч. Борис со вздохом кивнул, тем показывая, как неудобно ему отвлекать хозяина от попечения о духовной вещи. Ну, я так и знал. И по что ж ты меня Шурин, любезный весь день нудишь? Покоя я, но не дождусь, или как? В однорядке вернул голову шеи и перешел на плаксивое нытье. Я бы, государь, без сам знаешь, тревожить не стал. Однако дела... Скажи, будь милостив, принимал ли ты утром конца от верного твоего пса Ватира? Это из нога это? Ох, Борис, и что тебе за радость попусту меня изводить? Зачем вопросы эти? А то не знаешь, когда самолично ковшежец из рук этого ва ва Ватира принял. Что за привычка с самого начала так темнишь, что я под конец и просвета в витистах твоих не нахожу. Не гневись, Федор. Знаешь же, Борька Годунов зря слово по ей не мажет. И сейчас не из пустого важенче влеку светлой мысли твои к вонючему. Неотложная важность погоняет. Складка пересекла желтистый лоб царя. На миг в глазах мелькнула остринка и потухла. То, как при слове важность Федор порадил принять вид мнимого, но надлежащего внимания не ускользнуло от Годунова и встревожила. Что-то в последнее время у царя участились приступы постичь хотя бы мало с чего, а то вообще возьмется вдруг изображать зинатока, и это еще забавней. Подозрительно, однако, при том, что прежде Федор Иоаннович никогда не скрывал равнодушие ко всякого рода политической беседе, со скучной миной приемли любые подношения дипломатической стрипни Шурина. Гдунову это нравилось все меньше, и без того всяк миг на стороже. Так ли давно в трудной борьбе опрокинул братьев Головяных и Мстиславского, вслед за которыми сверхотуры власти исчезли не без его Борисовых усилий, остальные вожди могущественного при приюания двора. В считанной неделе старческая хворь Никиты Романова Юрьева, что в раз отошел отдел в опекунском совете, расчистила перед царским Шурином и без того широкие возможности единолично вершить правление. Вместо неспособного Федора, Да и собачья привязанность последнего к Ирине, казалось бы, укрепляла Годуновскую почву. Однако уж раз убеждаешься, нет в мире незыблемого. Проклятые шуйские опять хвосты дерут. Да тут еще этот коварный Щелкалов, чьи побуждения и поступки предвосхитить невозможно. Впрочем, этих бы волков Годунов передюжил. Ведь с какой настырностью шуйские склоняли царя развестись с Ириной? А нет, не склонился Федя. В свое время сам Грозный не снудил слабого сына к разводу. Так чтобы бы все это было угоду четко, четко, бы сам себя не легнул. В самом деле, какого, спрашивается Лешего затеял эти чертовы переговоры? Те самые, с Венским двором, о браке принца империи с Ириной. Неровен час она вдовеет от прорвы мужненных недугов. Переговоры в пик Фединой болезни, От того и получившие всеобщую огласку. Воистину такой кляксы на сравнительно малогрешное имя Бориса да то ли не брызгало. Как ни крути, именно после этого шума в повадках ведра и наметились двиги. Выздоровев, а постник пару раз отходил горячо любимого Борю. Палкой. В лучших папиных традициях. Кровь она завсегда кровь. Как ни упрятывай. Да, вздохнул Годунов. Раньше не велик был труд убедить царя в справедливости любого моего предприятия. Ныне всякий шаг, всякий ход. Всякую листевую похвалу нужно сто раз перемерить. Вот и сегодня, спугнутой непривычной задумчивостью царя, Борис чуток смешался. Федор ничего не заметил. Дела земные в сущности почти не волновали его туговатые мозги, окуренные дымчатыми чертами святых подвижников. Подозрительность отца к сыну не перешла. Сейчас Борис Годунов единственно желал угадать духорасположение, какого-никакого, а властелина. Недолгая заминка дала возможность внимательнее обозреть полуосвещенное лицо царя, а на нем уже и стали все признаки недолгой озабоченности. Весь жалкий облик Федора буквально рыдал томлением. «Ну чего вам всем от меня?» Сцепив руки на пупке, Годунов продолжил. «Государь, со вниманием выслушай и помоги советам!» Федор Иоаннович плаксиво поморщился. Но после лоб разгладился, Взор исполнился безмятежности. Царь уставился на угрюмый образ в углу и покорно ждал, поклевывая носом. Так вот, гонец, сей государь, прислан к нам от Исмаил Бея. От него он и бил тебе челом, клялся в верности престолу. Все это ты ныне уже слышал и вразумел листивую болтовню басурмана. Но все это по чести ничто. Переживать и сплюнуть. После приема имел я с ним другую беседу, доверительную уже в горенке своей. Так вот, не буду скрывать, гонец Измайлов, звать его ураз. Мной уж год как куплен, службу несет справно. Через него связь с твоим верным холопом в этом улусе и держится, с ватиром Мисуфом. Сквозь него мы сообщаемся и с некоторыми сарайчиковскими вельмужами. — Во как! — Зело, зело, отрадно слышать про это. Уж зная я поране о честной службе онного э, ур ураса, так уж без подарка не отпустил бы, нет. Ты ведь скажи, этоки чумазы и дикий, а тоже уже государев слуга. Интересно, да-да. Ну, а награди на гайчишке государь не переживай. Он свое с прихватом получает, за дарматый шелудевый пес не заскулит. А вот как бы ты Месуфа наградить велел примерно, то оно бы ладно. Да я, Шурин, вседушно, Одно жаль, нехресть. Тоб я ему образок золоченый отпустил. Однако не в меру ты доброход, Федор Иоаннович. Ну на что ему, скажи, псу милости такие? И он ближний рында твой. Не то. Вот добрую кольцо золотых для него через ураза отпустить. А платье из изобьярия в самый раз. И без гостинцы негоже оставлять. Эхо, куда ни кинь одни растраты. — Ну, с этим ты сам как-нибудь, Боря, с деньгами-то поквитайся, — торопко замахал царь. — Да не что я ж тебя, царь-батюшка, такими мудростами не волить стану, — в голосе Годунова не следая издюжки. — Впрочем, речь не про то. Лучше послушай, что мне тут ураз, — глаз на глаз сказывал. — Измена изменится кругом. Все наши передряги как-то окольными путями утекают к крымцам или в ногае. Сыскать же доносчика, сколь не силимся, не удалось пока. Добром на комулик открылась кака. А нет, все чисто глато, шитко-крытко. Правда, я, государь, крепком взял подозрение на толмача урусова, Бахтияра. Они с Алагулаком у Рахметовым при людях смекай и не здороваются, а в иных местах очень даже кутно держится. С чего, не знаю. Оно и странно. Бахтияр тебе всегда свою преданность скажет. А брусье такой выдает, что тому и слушать бы чума. А поглядь, с Агулаком спознался, мало не как братья срослись. Так, алло, алло, Галам, алло, гула, это кой же? Федор подал голос из откровенной поклевки. Не, то, не тот ли случаем, что его улыбки улыбке коршуном смотрит? Подлинно дивлюсь, государь, сколь ухватиста память твоя. Верный подглядела. Кратчивость Годунова польстила царю. Так вот, о том и речь, что трудны стали дела наши с ногами, владыка их, урус, в последнее время, дерзок Данильзя, клянет поганый безрассудных казаков, которые, кстати, своим воровством против него и нам немалый вред приносят. Но главное, урус крайне осердился на тебя, что казаки его, улусы воюют против, но главное, урус крайне осердился на тебя, что казаки его улусы, Воюет будто с твоей государевой подачи. Ой, Борис, не ты ли мне третьего дня хвалил разбойников? Где чем больше от них урона у Русу, тем нам дышать в скривился в ухмылкий Федор. Ну так попервой и было. Теперь же от того же вред, да и не поскольку казаки воруют как никогда, а в предачу наших купцов и прочий торговый люд. У руса же что и говорит разорение от них. Оно бы не дурственно, сам разбойник не приведи Господь. Вот только погода не та. Опомнись, отделались от крымцев Белевом и Козельском, благо Господь безденно на победу сподобил. Вдруг как бы не воевода хворостинин, что на Рязанщине отбился, так и не ведаю, что бы с нами сталось. Татары нам, бич Божий, за грехи великие, они равно к ним и вдовесок у русовой орды примкнут. А еще мне доподлинно известно, что и Битур, король распротивный, в своем логове новый поход против нас замышляет. А с ним заодно и шведские собаки. Вести Руси не устоять под такой. А тут еще и в самой Москве, государь, по мягкости твоей никак измены не выведем. Углядев, как Федор сморщился, Годунов скороговорно выдохнул. «Попомни мои слова. Аспидов черных пригрел ты на груди. Продадут они тебя, эти шуйские». «Ну-ну». «Опять ты за старое!» — надулся царь, безвольно висла и дулась, и твердела. «Боже мой! Да кто ж тебе, Федя, кроме холоп твоего вечного борки правду-то скажет? Мы ж с тобой какая-никакая родня. Кому ж, как не мне, родить за тебя первому? Хоть и не дождешься от тебя, прости, задерживаясь благодарности. Кто я тебе в самом деле? Вот, пнут меня в скорости, так ты и словом ласковым Шурина не помянешь. Боря, родной, да ты что!» Ведь, Аринушка, да ты, вы у меня все равно, как два глазучка!» Впечатлительный Федор не вынес упреков, пустил слезу. Боярин, честно говоря, не рассчитавший на столь прямолинейные действия укора, смутился. Преждевременное подучие не входило в его планы. Обстряпать задуманное требовалось в сжатый срок, к завтра, до возможного схлеста с думой. Согласие и поддержка царя, причем немедленно, вот чего ждал Годунов. Уговоры не помогли. Федор плакал непрерывно и едва ли не навзрыд. Унять его теперь мог лишь один человек – нежная супруга Ирина. Борис Федорович не замедлил прибегнуть к помощи сестрицы. Через 10 минут царев духовник вернулся с статной лучеглазой женщиной. А спустя полчаса Шурин спокойно излагал государю план возведения на рубежах с башкирами и ногами новых заградительных орешков. По мысли Бориса, для прикрытия уязвимых участков юго-востока требовалось скорейше заложить крепости в Поволжье, на Увеке, на Уфе, на Белом Воложке и близ Большой Ворской из Луки гнездовища казаков. А люди из разрядного приказа стены уже весной разместили. Изредка всхлипывающий царь не стал слушать до конца, полностью одобрив затею. Тем более, когда узнал, что град на Самаре-реке у Большой Луки собирался воздвигнуть, его великий отец. «Слаб я умом, в государстве плохо разумею, так уж мне грех хоть бы замыслов ума вельми премудрого не завершить. С Богом, Боря, сполняй батюшкину волю и не серчай, что я тебе хутой поплечник. Такой вот добрины удостоил великий государь судьбоносные предложения правящего Шурина».